Чопра против Кала Наяка. Фургон с грохотом катил по ночному городу мимо модных ресторанов и придорожных закусочных тхаба, мимо забывшихся сном нищих и малолетних беспризорников, мимо торговцев в разнос, спящих на своих тележках, мимо ночных клубов, изрыгающих нетрезвых и довольных клиентов, мимо колл-центров, работающих по заграничному времени мимо развалившихся на обочине коров, мимо бродячих собак, рыскающих с горящими глазами по опустевшим улицам, вновь, пусть всего на несколько часов, захватив власть над своими бывшими владениями. Чопра периодически поглядывал в зеркало заднего вида. Погруженный в тень Ганеша, спокойно стоял в крытом кузове. Каждый раз, когда фургон проезжал мимо очередного фонаря и резкая вспышка света слепила слоненка, он моргал и подергивал хоботом. Через полчаса Чопра прибыл к дому Аруна Джетли, иначе Калана Яка. Начался дождь. Застучал по металлической крыше фургона и тяжелыми каплями растекся по лобовому стеклу машины. В свете фар заплясали дождевые струи. Долгих две минуты Чопра сидел в кабине и просто смотрел на потоки воды и скользящие движения дворников. В лучах фар остановилась пробегавшая мимо собака, отряхнула намокшую шерсть и побежала дальше. В открытом сточном желобе пронзительно пищали крысы, смытые в канаву нежданным ливнем. Чопра думала обо всем, что произошло. Он понимал, что с выходом в отставку лишился чего-то жизненно важного, даже более значимого, чем осознание себя полицейским. Это был восторг от удачного подбора кусочков головоломки. Это было чувство тихого удовлетворения от того, что справедливость восторжествовала и что сам он послужил скромным инструментом, который способствовал установлению ее торжества». Он знал, что он навсегда останется поборником закона, в полицейской форме или без нее, и дорожил этим знанием, как достойнейшим проявлением своей натуры. Он вылез из фургона, обошел его и откинул задний борт. Ганеша спустился по сходу под дождь. Почувствовав, как от шкуры отскакивают капли воды, слоненок замахал ушами. Чопра приблизился к воротам принадлежавшего яку особняка, заглянул в просвет между кованными завитками решетки и приметил под навесом караульной будки охранника и шофера в белой ливрее и фуражке с козырьком. Оба курили и наблюдали за разгулом непогоды. Над стаканом чая, который держал в руках шофер, поднимался порог. — Откройте ворота! — крикнул Чопра. Дождь барабанил по навесу будки. Тра-та-та, тра-та-та. Охранник встал со стула и, прищурившись, посмотрел сквозь прутья ворот на Чопру. Судя по всему, он не признал в нем вчерашнего заплутавшего гостя. — Что вам нужно, Сахиб? — Полиция. Ведется официальное расследование, — мрачно ответил Чопра. — Мне нужен наяк. На мгновение лицо охранника приняло испуганное и глуповатое выражение. Он бросил выразительный взгляд на шофера, и тот опустил стакан. — Сахиб, здесь нет никакого наяка. Это особняк Аруна Джетли Сахиба. — Откройте ворота, — повторил Чопра. Шофер бросил взгляд на дорогу, где стоял полицейский фургон. Свет фар парой копий пронзал темноту. — Извиняюсь, Сахиб но вы ошиблись домом». Чопра внимательно присмотрелся к охраннику. Тот был явно напуган. С одной стороны, он рисковал навлечь на себя гнев своего сурового хозяина, с другой — разозлить, возможно, еще более суровых полицейских. Чопра развернулся и зашагал прочь в темноту. Охранник проводил взглядом скрывшегося за пеленой дождя посетителя, а затем пошел обратно под навес. Трясущимися пальцами подобрал сигарету и повернулся к шоферу, чтобы поинтересоваться его мнением. Но тут из струящихся потоков воды возник массивный темный силуэт. Издав короткий трубный возглас, Ганеша налег на ворота и выбил их из петель. Левая створка с лязгом упала на гравий подъездной дорожки, а правая отлетела прочь, задев охранника, который безвольным кулем повалился на землю. Шофер вскочил со стула, замер на секунду с широко раскрытым ртом, по-прежнему сжимая в руках стакан, а потом швырнул его в неприятеля. И почти сразу рванул с места, поджав хвост Ганеша. Преследуя обидчика по горячим следам, слон помчался сквозь дождь в сторону дома. Чопра зашагал по подъездной аллее. Под ногами у него заскрипел гравий. Одежда насквозь промокла, он то и дело смахивал сбегавшую с волос воду, которая заливала глаза. Дом находился на некотором удалении от ворот, за богато украшенным фонтаном. Из-за дождя воды в фонтане заметно прибыло, она громко клокотала, угрожая хлынуть через край чаши. За фонтаном стояло несколько шикарных автомобилей, в том числе белый «Мерседес». Чё прокинул дом изучающим взглядом. Фасад здания был отделан дорогой гранитной плиткой. В опустившихся сумерках желтыми пятнами сияли большие одностворчатые окна, но никакого движения за ними не наблюдалось. Он пошел вверх по мравранным ступеням, которые вели на террасу перед парадным входом. Дождь шумно барабанил по крыше у него над головой. Дверь дома была открыта. В проеме виднелась женская фигура. Служанка стояла и смотрела на дождь. Чопра достал оружие. «Бегом отсюда! Живо!» Служанка выпучила на него глаза, а затем подхватила подол сари и бросилась бежать по аллее прочь от особняка. Чопра зашел в здание и оказался в просторном мраморном холле. Двойная винтовая лестница с резной балюстрадой и навершиями в виде львиных голов уходила на второй этаж. Холл был обставлен со вкусом. По обе стороны от декоративного пруда стояли высокие китайские вазы и столики на ножках из тиковой древесины. В пруду, вокруг бесчисленных кувшинок и качающихся на воде цветов лотоса, плавали экзотические рыбы. Сердце в груди чопры гремело на батом. Пальцы с такой силой сжали рукоять револьвера, что костяшки побелели. Миновав безлюдный холл, Он вошел в галерею, которую украшал ряд крупных резных панелей из берманского тика, представлявших сцены из Рамаяны. Рама сражается с демоном Раваной, чтобы спасти свою любимую Ситу. Чопра подумал, что в его нынешней ситуации тоже есть что-то мифологическое. Герой сходится со злодеем в последней решающей схватке, здесь, в Мумбаи. Даже он не смог избежать клише болливудских драм. Следующая комната была декорирована не менее помпезно, чем холл. Сияющий пол из итальянского мрамора, многоярусная люстра и величественный обеденный стол. На стене висела огромная картина, изображавшая сельскую идиллию. Три девушки с кувшинами в руках у бурного речного потока. Из комнаты вел арочный проем в стене, Оттуда доносились голоса. Чопра поднял револьвер и двинулся сквозь проем дальше. В комнате было трое мужчин. Двое сидели друг напротив друга на обтянутых кожей роскошных красных диванах. Третий стоял возле высокого, от пола до потолка створчатого окна, за которым все было скрыто тьмой. В последнем Чопра признал обладателя красного берета, известного ему под именем Сетти. На диванах сидели Кала Наяк и Ошок Кальян. Когда Чопра вошел в комнату, все трое как по команде обернулись. На мгновение уцарилась тишина, затем Наяк произнес. — Я надеялся, что пережитое на траулере отучит вас лезть в мои дела, инспектор. Но, похоже, я ошибся. Сетти перешел от окна поближе к диванам. «А ведь я предлагал вам дать добро на его поиски», — проворчал он и посмотрел на Чопру. «Я бы перерезал тебе глотку и поглядел, как твое самодовольство стекает вместе с кровью в сточную канаву. Ты бы поднял слишком много шума, — резко оборвал его на як. а лишний шум мне сейчас не нужен». А шок Кальян поднялся с кресла. «Ты стал нетерпелив, Ашвин?» Я же говорил, что нужно подождать. «Чего — Чего? — спросил Чопра. — Пока ты наврешь мне еще с три короба. При взгляде на Ашока лицо его исказилось от ярости. Причастность Ашока к этому делу потрясла Чопру до глубины души. Друг детства, человек, которого он уважал так же сильно, как и любил, оказался преступником, что само по себе стало ужасным открытием но мысль о том, что человек этот использовал в своих корыстных целях детей, была для Чопры просто невыносима. Он сжал кулаки. Ничего иного ему не оставалось, иначе он не сдержался бы и бросился на кальяна прямо здесь и сейчас. «Навру?» — Ашок покачал головой. «О, нет! Я бы напомнил тебе пару прописных истин, мой добрый друг!» «И что же ты собирался преподнести мне в качестве истины? Неужели рассказ о созданной наяком преступной организации, занимающейся работорговлей? Или о мальчиках, которых ты для него подбираешь через сеть своих приютов? Или, может, о сантоше члекаре, который узнал о вас правду и угрожал ее обнародовать? Поэтому его убили?» «Перед Сантошем открывались такие перспективы», — вздохнул Наяк. «Я дал ему возможность выбраться из грязи и нищеты, которые окружали его с рождения, а он швырнул мой подарок мне в лицо. Решил, что наш бизнес ему не по душе, но забыл главное правило этой страны. Не кусай руку, которая тебя кормит. Полез туда, куда не следует». Начал задавать ненужные вопросы. Видимо, загорелся идеей стать героем. Но совершил ошибку, доверившись не тому человеку. Сетти подошел поближе. Сантош решил, что я помогу ему вывести компанию на чистую воду. Мы с ним столкнулись в лавке у Матилала, когда он пришел за месячным отчетом. Вроде как сдружились до поры до времени. Сказать по правде он мне даже нравился. Похоже, парень не доверял, поскольку однажды признался, что обнаружил в головном офисе кое-какие бумаги. Он вбил себе в голову, что компания проворачивает дела в темную. Ха -ха, ну и дурень. Он нашел что-то такое, что заставило его обратить внимание на приюты, верно? Спросил Чопра. Залез в бухгалтерские книги. Понятно, что рано или поздно у него должен был возникнуть вопрос, почему организация, которую он счел насквозь мошеннической, тратит такие деньги на сирот. Он говорил мне, что не идет в полицию, так как ждет, пока ему в руки попадутся неопровержимые доказательства. Ну а я делал вид, что полностью его поддерживаю, что давно все знаю, просто боюсь обращаться к полицейским мол, еще одна невинная жертва обстоятельств. Серьезно, мне за эти представления полагается главная премия Болливуда, не иначе. Но почему он тебе доверился? Я сказал, что он де окончательно меня убедил, что вместе мы сможем разоблачить эту преступную шайку, а еще сказал, что знаю, где раздобыть доказательства, которые он так ищет. Поэтому он и отправился к Мути в день своей гибели. Сетти улыбнулся. Я тогда попросил его о встрече в лавке. Он уже представлял, как наличка отмывается через торговлю кожаными изделиями, кочует из одного магазина в другой, пока не возвращается в белый бизнес на яко сахиба Мы просидели у Мути весь вечер. Мне типа нужно было собраться с духом перед тем, что нам предстояло провернуть. Я напоил его колой, в которую подмешал колеса. А потом еще заставил выпить со мной виски. Притворился, будто сомневаюсь, то ли помочь хорошему делу, то ли промолчать. Парень страсть, как хотел меня разговорить. Ну и напился. Обычный малолетка, чересчур усердствующий в том, чтобы заслужить доверие. Вот только пить, к сожалению, не умел. Да еще таблетки начали действовать. Я заметил, что он поплыл и предложил показать, где держат детей. Ехал он уже практически в бессознательном состоянии. Каких трудов стоило удержать его в седле? Мы чуть не разбились. Отвез его туда, где вы потом нашли тело. Правда, когда потащил к воде, он вдруг очнулся. Может, начал понимать, что происходит. Даже силы сопротивляться у него нашлись. Оставил пару царапин, но против меня шансов у него не было. И я с удовольствием положил конец его жалкой жизни. Палец Чопры застыл на курке револьвера. Он понимал, что балансирует на грани. Если этот громила добавит еще хоть слово, он без малейшего сожаления пристрелит его. В памяти всплыл список, обнаруженный в ежедневнике Сантоша Очрекара. Он полагал, что это перечень взяточников, но ошибался. Это был список похищенных мальчиков и вырученных за них денег. Чопри вспомнился разговор с сотрудницей детского приюта. Ее рассказ о том, как сантош Очрекар открыл ей, что учреждение, в котором она работает, то самое учреждение, которая по ее мнению оказывала помощь нуждающимся, в действительности была порождением Ада, игравшим центральную роль в управлении сетью современной торговли детьми. Потрясенная женщина поделилась с Антошем множеством наблюдений, которые позволили ему серьезно продвинуться в расследовании. Она не понимала, что тем самым подписывает ему смертный приговор. Чопра пообещал, что положит конец этому беззаконию и что убийцы непременно ответят за смерть Сантоша. Поначалу женщина еще колебалась, но в конце концов рассказала Чопре все, что его интересовало. Оказалось, социальные службы буквально осаждали приют с просьбами принять детей на воспитание, что для такой бедной и перенаселенной страны выглядело вполне естественным. Однако приют проводил строгий отбор среди потенциальных воспитанников. Принимались только здоровые мальчики младше восьми лет. Кандидаты с физическими недостатками и сохранившимися родственными связями не рассматривались. Воспитанники получали обучение и хороший уход, но во главу угла в приюте ставилась дисциплина. Любого, кто проявлял норов, и отказывался безропотно выполнять приказы, отправляли обратно на грязные улицы. Спустя какое-то время женщина заметила, что в приюте не появляются пары, желающие стать приемными родителями. Зато периодически приходит группа джентльменов, якобы представляющих благотворительный фонд, который помогает сиротам найти новый дом. Многие воспитанники покидали приют вместе с этими джентльменами. И никто из них больше никогда не возвращался. Сотрудникам приюта говорили, что при распределении мальчиков по новым домам эта организация достигает стопроцентного успеха, что для обеспечения подобных показателей все должны играть отведенную им роль. Их заверяли, что самое главное в этом деле конфиденциальность. Чо провернулся к наяку, по-прежнему не сводя прицела с Сетти. Я видел склад в Вилпарле. Это там вы держали детей до отправки на суда? В клетках, как диких зверей? И там же их фотографировали, чтобы отправлять снимки своим клиентам? Наяк ничего не ответил. Куда вы их вывозили? — Какая разница, куда? — произнес Наяк после непродолжительного молчания. — Они товар, и от прочих товаров ничем не отличаются. А товар уходит к тому, кто больше заплатит. На Ближний Восток, на Юг, все равно. В бизнесе нет места сентиментам. «Послушай его, друг мой», — мягко сказал Шок. «Послушай внимательно, что он говорит. Еще не все потеряно». «Не все потеряно?» Чопра практически выплюнул свой вопрос. Прямо сейчас мне следовало бы всадить в тебя пулю. «Разве это что-то решит?» — Ошок сложил руки на животе. «Позволь мне рассказать тебе историю. Об одном полицейском, честном и преданном своему делу полицейском, который всю жизнь отстаивал принципы справедливости, внушенные ему кем-то давным-давно. Вот только он не заметил что страна, в которой он столь усердно насаждал эти самые принципы, изменилась, изменились ее идеалы. А затем, в один прекрасный день, наш полицейский вышел в отставку. И что же он получил за все годы службы? Может быть, особняк, столь же роскошный, как тот, в котором мы сейчас находимся? Или, может быть, белый Мерседес, припаркованный перед этим домом? — Нет. — Сказать тебе, что он получил в награду за свой каторжный труд длиною в жизнь? — Ничего. Ни единой ломаной медяшки. — Деньги — не самая важная вещь на свете, Ашок. — Ты заблуждаешься, друг мой. Деньги — единственная важная на этом свете вещь. Чопров вспомнил, о чем говорил ему на траулере Наяк. Теперь я знаю, на что потратить свои богатства. На то единственное, что может обеспечить мне долгую жизнь и процветание. Знаешь, что это? Это власть. За те деньги, что приходят ко мне в руки, я покупаю могущество. Внезапно Сетти проскочил между диванов и бросился прямо на Чопру. Прежде чем тот успел среагировать... Сетти схватил его за руку и резко отклонился назад, уходя в обратный выпад. Чопра понял, что теряет равновесие. Мужчины повалились на пол, револьвер выстрелил. На мгновение в комнате повисла звенящая тишина. Чопра, кряхтя, сдвинул Громилу в сторону. Тяжело дыша, с усилием поднялся на ноги и глянул вниз на Сетти, распростертого ничком на полу. Под ним растекалась лужа крови. За правым ухом Сетти виднелись затянувшиеся шрамы, следы трех коротких ранок. Шум за спиной заставил чоп обернуться. Створки высокого окна были распахнуты, вместе с порывом ветра в комнату ворвался дождь, Наяк исчез. А Шок однако, не двинулся с места. — Не делай этого, — тихо проговорил он. — Ты ничего не добьешься. «Наяк долгие годы набивал деньгами нужные карманы. Даже если ты его арестуешь, за решеткой он никогда не окажется. Во мне больше веры, чем в тебя, Ошок. В нашей стране еще остались порядочные люди». Чопра выбежал сквозь распахнутое окно в сад и сразу же вымок до нитки. С небес на землю низвергались мощные потоки воды. Он едва различал, что творится в метре от него. И вместо этого, в отличие от наяка, не знал, как он вообще собирается его здесь ловить. Чопра поспешил вперед. Внезапно из темноты вынырнул какой-то силуэт, и Чопра инстинктивно пальнул в него. Присмотрелся повнимательнее. Это оказалась гипсовая статуя, вставшая на дыбы винторога антилопы. Чопра, тяжело дыша, побежал дальше. Он чувствовал, как колотится сердце в груди, но сейчас ему было не до того. Он миновал еще одну статую, потом споткнулся и полетел вперед, в воду. Ничего не разбирая вокруг, он забился, словно утопающий. Вода доходила ему до пояса, ноги скользили по илистой поверхности. Это был пруд. Вновь потеряв опору, он упал и чуть не захлебнулся, погрузившись в мутную воду с головой. Прямо у него перед носом проскользнула какая-то тень, затем еще одна. «Рыбы!» Чопра постарался встать на ноги, а затем побрел вперед, по-прежнему сжимая в руке револьвер. Дойдя до края пруда, он вздохнул с облегчением и начал карабкаться по берегу, пока не дополз на четвереньках до бетонного бортика водоема. На мгновение он замер, переводя дух, и листая вода стекала у него по лицу. Дождь барабанил по спине, словно кулачки разъяренной женщины. Вдруг из тьмы показалась чья-то нога, и Чопра получил крепкий пинок по ребрам. Он опрокинулся на спину. На секунду-другую у него перехватило дыхание. Дождь заливал глаза. Он попытался подняться, но что-то ударило его в живот. Это был наконечник трости наяка. Чопра скрючился, хватая ртом воздух. На глазах у него выступили слезы, которые тут же смешались с дождем. Револьвер выскользнул из руки, но он этого даже не заметил. Для него не существовало ничего, кроме резкой парализующей боли и отдающихся в ушах оглушительных ударов сердца. Неужели это новый сердечный приступ? Внезапно Чопра перенесся обратно в полицейский участок. Он стоял посреди комнаты для допросов, и из-под потолка... Сквозь ржавые прутья, вмонтированные в беленую стену решетки, падали яркие солнечные лучи. Он допрашивал человека, которого Рангвалла задержал по обвинению в нарушении общественного порядка. Человек этот, утверждавший будто он новое воплощение почившего миллиардера, гуру Сатьи Саи Бабы, встал посреди рынка чакалы и невозмутимо сообщил пораженной публике, что под рынком закопано тонна золота из его хранилищ. Не прошло и часа, как предприимчивые местные жители принялись копать. Они расширяли зону поиска до тех пор, пока соседние улицы, изрезанные траншеями и оглашаемые автомобильными сигналами, не начали напоминать поле боя. Чопра обрабатывал смутьяна, пытаясь разобраться, кто перед ним — жулик или просто сумасшедший как вдруг грудь его пронзила острая боль, потом еще раз и еще. Мир вокруг замедлился. Чопра повернул голову, чтобы посмотреть на Рангвалу, и ему показалось, что движение это заняло годы. Рука его непроизвольно поднялась и сжала ткань рубашки, словно в попытке приглушить раскаты грохочущего под ребрами грома, а потом он падал, падал падал. Первым, что он увидел, придя в себя, было лицо Поппи. Он вспомнил то чувство теплоты, которое охватило его, когда любимая жена опустила на него заплаканный взгляд. «Сердечный приступ!» — укорила она. «Ну кто тебе давал разрешение на сердечный приступ?» Он открыл глаза и сквозь завесу дождя разглядел склонившегося над ним наяка. Наяк нагнулся, встав на одно колено. В руке он держал револьвер Чопры. — Ты доставил мне очень много хлопот! — Наяк говорил громко, почти кричал, чтобы его можно было услышать сквозь шум дождя. — Честный человек в бесчестном городе! Вот почему я никогда не хотел с тобой связываться! Я сразу сказал о шоку еще когда мы только начинали работать вместе и собирали силы, что тебя к делу подключить не удастся. Десять 10 миллионов, сто миллионов. Говорят, у каждого есть своя цена. Но с такими, как ты, речь можно вести лишь об одной сумме, о стоимости ваших собственных похорон. Наяк поднялся и направил дул револьвера в грудь своему противнику. Чо прочувствовал, что гул сердцебиения в ушах постепенно стихает. Внезапно он подумал о поппе, о поппе, которая поддерживала его в радости и в горе, о поппе и ее бесконечной борьбе против притеснений и тирании. Ее панической боязни тараканов, привычки кусать от волнения губы, стремлении набить квартиру новомодным барахлом — которая по уверению ее любимых журналов, совершенно необходимо было иметь в доме, о ее чудесных блинчиках Доса, о том, как она массировала ему плечи, когда знала, что он устал, и при этом безостановочно ворчала, расписывая ему очередную выходку миссис Субраманиум, как на протяжении всех этих долгих лет шептала ему на ухо в ночь годовщины свадьбы о том, что она благодарна Богу, который свел их вместе, ибо представить себе не может жизни с другим мужчиной. Он подумал о своей дорогой Поппи. У него даже не будет возможности проститься с ней. После двадцати четырех лет примерной супружеской жизни судьба отказывает ему в этом. «Карма», — подумал он, — «такова карма». Чопра на секунду прикрыл и снова открыл глаза. Он видел нависающего над собой наяка, хотя черты его лица едва просматривались сквозь пелену дождя. Чопра снова моргнул. Наставленное на него дуло револьвера было неподвижно, словно взгляд кобры. Снова мгновение темноты под опущенными веками, и наяк пропал. Еще мгновение темноты, и внезапно... Секундное видение на яг кувыркается в воздухе. Король преступного мира с громким хрустом врезался головой в бетонный бортик водоема, затем шумом ухнул во взбаламученную воду и почти сразу исчез с поверхности. Чопра приподнялся на локтях. Ребра пронзила накатившая волной боль. Мир перед глазами закружился каруселью. Подступила дурнота. Капли дождя выбивали из плитки, уложенной вокруг пруда, симфонию шквального обстрела, и с такой силой долбили по темени, что волосы облепили голову, точно приклеенные. Он почувствовал, как щеки его коснулось что-то теплое, и обернулся. Ганеша влажно фыркнул, а затем вновь начал аккуратно тыкаться хоботом ему в лицо, будто проверяя, что хозяин по-прежнему цел и на части не разваливается. Чопра собрался с силами и поднялся на колени. Держась одной рукой за грудь, посмотрел в сторону пруда. Наяк, лежа лицом вниз, покачивался на воде. Соскользнув в пруд, Чопра добрел до Наяка, перевернул его, глаза бандита были закрыты, на лбу том месте, куда пришелся удар от столкновения с бортиком, виднелась большая вмятина. Чопра подтянул тело к краю водоема, затем вытащил его на берег. Начал делать непрямой массаж сердца, но было уже слишком поздно. Наяк умер. Чопра поднялся на ноги, положил ладонь на макушку Ганеши. Он знал, что в каком-то смысле, несмотря на смерть Наяка, Именно теперь начиналась самая трудная часть дела. Ему не оставалось ничего иного, как обратиться к представителям власти и молиться о том, чтобы в шатком храме индийского правосудия нашлось достаточно неподкупных людей для вынесения приговора всем коррумпированным участникам этого ужасающего действа. И в числе первых его старинному другу Ашоку Кальяну. — Пойдем, дружок, — сказал Чопра. — Нужно довести начатое до конца.